Марио Варгас Льоса. История Майты. Перевод с испанского Александра Богдановского. Книгу читает Константин Крыльков. Пролог. Этот роман обязан своим появлением на свет краткой заметке, напечатанной в начале 60-х в газете «Монт» и рассказывавшей о том, как некий младший лейтенант, какой-то профсоюзный деятель или госточка школеров устроили в перуанской сиере мини-мятеж, который был почти сразу же подавлен. Спустя 20 лет я воссоздал эту историю, подкрепил документами, украсил фантазиями, имея в виду показать две противоборствующие постаси литературы, которые то облекаются в одежды исторической науки, то блистают чистым вымыслом. Историю Майты нельзя понять в отрыве от времени и места действия. От тех лет, когда в Латинской Америке среди нетерпеливых идеалистов авантюрного склада, к их числу принадлежал я, обрела неприложность религиозного догмата, идея, будто свободу и справедливость можно завоевать только силой оружия. Эта иллюзия пролила реки крови, уничтожила множество благородных молодых людей, привела к власти свирепые военные диктатуры и в конечном счете лет на 20 отсрочила демократизацию Испанской Америки. Однако роман рассматривает эти вопросы лишь под углом своей центральной темы. двойственной природы вымысла, которые, внедряясь в политику, извращают ее суть и пропитывает насилием, тогда как образы, созданные им в литературе, напротив, волнуют и обогащают, помогая нам жить. Внешняя сторона дела всегда обманчива. Я склоняюсь к мысли, что этот роман, хуже всех прочих, понятый и неправильно истолкованный, самый литературный из всего написанного мною, хотя его оголтелые хулители усмотрели в нем, а это вездесущая идеология, лишь злобный политический выпад. Я писал его в 1983-1984 годах в Лиме и в Лондоне, и когда закончил работу над ним, неожиданная встреча с живым воплощением Майты заставила меня переделать последнюю главу. Этот человек, все на свете повидавший и ничего не помнивший, в растерянности выслушал мой рассказ о своих славных деяниях. Мария Варгас Льоса. Лондон. Июнь 2000-го.